Интриги. С товарищем Бабашкиным, освобожденным секретарем Месткома, стряслась великая беда. Десять лет подряд членская масса выбирала Бабашкина освобожденным секретарем Месткома, а сейчас на одиннадцатый год не выбрала, не захотела. Черт его знает, как это случилось, просто непонятно. Поначалу все шло хорошо. Председатель докладывал о деятельности Месткома, членская масса ему внимала, сам Бабашкин помещался в президиуме и моргал белыми ресницами. В зале стоял привычный запах эвакапункта, свойственный профсоюзным помещениям. Такой запах сохранился еще только в залах ожидания на отсталых станциях, а больше нигде уже нет этого портяночно карболового аромата. Иногда Бабашкин для виду водил карандашом по бумаге, якобы записывая внеочередные мысли, пришедшие ему на ум в связи с речью председателя. Два раза он громко сказал: "Правильно!" Первый раз, когда речь коснулась необходимости активной борьбы с недостаточной посещаемостью общих собраний, и второй раз, когда председатель заговорил об усилении работы по внедрению провзнаний. Никто в зале не знал, что такое провзнание. Не знал и сам Бабашкин, но ни у кого не хватило гражданского мужества прямо и откровенно спросить, что означает это слово. В общем, все шло просто чудесно. На Бабашкине были еловые сапоги с хромовыми головками и военная гимнастерка. Полувоенную форму он признавал единственно достойной освобожденного члена мисткома, хотя никогда не участвовал в войнах. А теперь приступим к выборам, сказал председатель, делая ударение на последнем слоге. Профсоюзный язык это совершенно особый язык. Профработники говорят: выбора, договора, средства, процент, портфель, квартал, доставка, добыча. Есть еще одна особенность у профработника: начиная свою речь, он обязательно скажет: "Я, товарища коротенько", а потом говорит два часа и согнать с трибуны его уже невозможно. Приступили к выборам. Обычно председатель зачитывал список кандидатов. Бабашкин вставал и говорил, что имеется предложение голосовать в целом. Членская масса кричала: "Правильно, давай в целом, чего там?" Председатель говорил: "Позвольте считать эти аплодисменты», Собрание охотно позволяло, все радостно бежали по домам, а для Бабашкина начинался новый трудовой год освобожденного секретарства. Он постоянно заседал, куда-то кооптировался, сам кого-то кооптировал. Иногда против него плели интриги другие, освобожденные члены, иногда он сам плел интриги. Это была чудная, кипучая жизнь. А тут вдруг начался ковардак. Прежде всего собрание отказалось голосовать список в целом. Как же вы отказываетесь, сказал Бабашкин демагогически усмехаясь, когда имеется предложение. Тем более, что по отдельности голосовать надо два часа, а в целом пять минут, и можно идти домой. Однако членская масса с каким-то ребяческим упрямством настояла на своем. Бабашкину было ужасно неудобно голосоваться отдельно. Он чувствовал себя как голый. А тут еще какая-то молодая член союза позволил себе резкий наглый безответственный выпад, заявив, что Бабашкин недостаточно проводил работу среди женщин и проявлял нечуткое отношение к разным вопросам. Дальше начался кошмарный сон. Бабашкина поставили на голосование и не выбрали. Еще некоторое время ему представлялось, что все это не всерьез, что сейчас встанет председатель и скажет, что он пошутил. И собрание с приветливой улыбкой снова изберет Бабашкина в освобожденные секретари. Но этого не произошло. Жена была настолько уверена в непреложном ходе событий, что даже не спросила Бабашкина о результатах голосования. И вообще в семье Бабашкиных слова выборы, голосование, кандидатура, хотя и часто произносились, но никогда не употреблялись в их прямом смысле. А служили как бы добавлением к портфелю и кварталу. Утром Бабашкин побежал в областной профсовет жаловаться на интриги. Он ходил по коридорам, всех останавливал и говорил: "Меня не выбрали", говорил таким тоном, каким обычно говорят: "Меня обокрали". Но никто его не слушал. Члены совета сами ждали выборов и со страхом гадали о том, какой процент из них уцелеет на своих постах. Председатель тоже был в ужасном настроении, громко невпопад говорил о демократии и при этом быстро и нервно чесал спину металлической бухгалтерской линейкой. Бабаштейн ушел, шатаясь. Дома состоялся серьезный разговор с женой. "Кто же будет тебе выплачивать жалование?" спросила она с присущей женщинам быстротой соображения. Придется переходить на другую работу, ответил Бабашкин. Опыт у меня большой, стаж у меня тоже большой. Меня всюду возьмут, в освобожденные члены. Как же возьмут, когда надо, чтобы выбрали. Ничего, с моей профессией я не пропаду. С какой профессией? Что ты глупости говоришь, а? Профработник, старый профработник. И богу даже смешно слушать. Жена некоторое время внимательно смотрела на Бабашкина и потом сказала: «Твое счастье, что я умею печатать на машинке". Это была умная женщина. Вечером она прибежала домой взволнованная и счастливая. "Ну, Митя", сказала она. "Я все устроила. Только что я говорила с соседским управдомом, как раз им нужен дворник и хорошие условия". 75 рублей в месяц, новые метлы и две пары рукавиц в год. Пойдешь туда завтра наниматься, а сегодня вечером Герасим тебя выучит подметать. Я уже с ним сговорилась за три рубля. Бабашкин молча сидел, глядя на полку, где стояло толстое сине-золотом собрание сочинений Маркса, которое он в суматохе профсоюзной жизни так и не успел раскрыть. И бормотал: Это интриги. Факт. Я этого так не оставлю. 1935 год.